глава 12 Если Клим о чем-то и жалел, так только о том, что он сейчас не висит на хвосте у Лемона. Слетаться с кем-нибудь из флибов он не успел, и двигался сейчас втрою в качестве одинокого, свободного охотника. В стандартных тактиках военно-космического флота одиночные истребители использовались редко, поэтому пилот чувствовал себя неуютно без надзора мамочки ведущего. Выпускникам вообще предписывалось отправляться в свободный полет не ранее, чем через год после службы. Но судьба Климу для подготовки этот год предоставлять не собиралась. Бульдог ему нравился. Пилот смог благодаря своим способностям быстро подстроиться под управление пиратским истребителем и по достоинству оценил его. Бульдог уступал полетным качествам молниям и не имел настраиваемого модульного вооружения. Он был дубовым. Но именно в этой дубовости и была его своеобразная прелесть. Бульдог был просто надежен, как топор. К примеру, в высокотехнологичной молнии специально смоделированные искином управляющие сигналы могли идти хоть по обшивке корабля. Пиратские корабелы такими изысками не заморачивались, пуская от кабины до двигателя сразу три управляющих кабеля и заворачивая их в бронированную ленту, И для предстоящего боя, где ему предстояло выступить в роли штурмовика, бульдог подходил как нельзя кстати. Истребитель был как бы построен вокруг здоровенного орудия рельсотрона, предназначенного скорее для обстрела крупных кораблей, нежели юрких истребителей. Перечислял все достоинства бульдога у себя в голове Клим не просто так. Он несся внутри разряженного пиратского построения прямо на врага. Бульдоги шли во второй волне. А молнии уже сцепились с врагом. Зрительного контакта с местом боя у пиратов еще не было. Зато тактический дисплей выдавал кучу зеленых и красных меток, перемешавшихся друг с другом. Клим приблизил изображение, стараясь лучше понять рисунок боя. Но какое там? Вокруг 14, а нет, уже 13 целей сновали, казалось бы, совершенно хаотично, метки дружественных машин. Молнии, используя свое преимущество в скорости, жались к вражеским канонеркам борт к борту, из-за чего тени успевая разворачиваться, теряли сектора обстрела. Клим уже наметил ближайшую цель и собирался взять курс на нее. Как с Киеташи пришло сообщение. «Бульдоги, получайте распределение по целям!» И в тот же миг на тактическом дисплее появился дополнительный маркер-кружок, помечающий персональную цель Клима. Канонерка находилась чуть ли не в самом центре скопления вражеских кораблей. А вот и визуальный контакт. Впечатление было такое, что Клим наткнулся темной безлунной ночью на стайку зараженных бешенством мечущихся светляков. Вот только светлячки не плевались разноцветными огненными трассерами и не вырастали с пугающей скоростью до размера слонов. Будь у Клима настоящее живое сердце, оно бы сейчас молотило по ребрам от перевозбуждения. А так его лоб всего лишь покрылся испариной. Он ворвался в ночную феерию светляков-переростков, не сбавляя скорости и автоматически подмечая скорости и курсы окружающих его объектов. «У меня нос исчез!» – запаниковал кто-то из флибов. «В смысле у истребителя? Кабина крошится и разваливается. Но попадания не было. В меня никто не стрелял!» «Подтверждаю!» – пришел по общему каналу ответ от Кейташи. Оружие противника невидимо. Повторяю, нет никаких видимых следов его использования. Бульдог-6, прекратите паниковать, мы подберем вас. Только быстрее!» Не унимался подбитый пилот. «Кажется, в меня еще раз попали. Разваливается левая плоскость, прямо на глазах». Клим выключил бедолагу из общего канала связи. Все равно он ничем не мог ему помочь. И сосредоточился на управлении. «Невидимое оружие? С одной стороны, это плохо». Сканеры не смогут предупредить о несущейся на тебя смерти. А с другой хорошо. Лети себе, ни о чем не переживай. И на тревожные сигналы не отвлекайся. Клим как будто с головокружительной скоростью падал на дно колодца, стены которого сформировались из беспрестанно мечущихся кораблей. А внизу его ждала цель. Эдакий сплюснутый серый мячик. Мячик резво вращался вокруг своей оси, стараясь взять на прицел пару молний. Мяч в перекрести, готовность орудия, ответ о готовности – выстрел. Чбам! Врезало по ушам даже сквозь шлем. Снаряд рельсотрона разгонялся до немыслимой скорости, и даже радар бульдога показал его лишь мельком. Но пробоину с плюснутом шарики и кусок отвалившейся обшивки Клим успел заметить, проносясь мимо цели. Однозначно есть попадание. И снова тоннели суетящихся кораблей, затем черное, усыпанное звездами небо. Тягу на ноль, мощность на маневровые двигатели. Разворот и снова тяга на полную. климат отрабатывал маневры, как на тренажере. В каком-то смысле бой походил на тренировочный. Связанные молниями противники представляли собой легкую добычу. Маркер на шлеме снова вывел Клима на цель. Он лег на нужный курс. Справа пролетел целый водопад огня. Занявшие позиции мародеры расстреливали чужаков, как в тире. И Клим очень не завидовал тому противнику, который получил полный залп от тяжелого истребителя пиратов. Снова перекрестие, цель и новый удар по ушам. Визг приводов, подавших следующий снаряд в орудие. На этот раз заход вышел удачным. И Клим успел садить мячик сразу два снаряда, один за другим. Но уже на отходе его машину слегка качнуло. И на визоре шлема появился аварийный значок. Ничего страшного, слегка оцарапала правый борт ладно зараза настало время расплаты развернув бульдога клим кинул истребительно на врага четвертая выпущенная сфероид болванка тому явно пришлась не по вкусу его корпус треснул и развалился на две неравные части бульдог одиннадцать прошу целеуказания прохрипел шлемофон клим секундочку отозвался киеаши бульдог одиннадцать возвращайтесь на носитель дело сделано как сделано Кем сделано? Клим бросил взгляд на дисплей. В пылу собственной маленькой войны он и не заметил, что метки врагов гасли одна за другой. И в данный момент на дисплее горел всего один рубин, который добивали молнии и мародеры. Диспетчер права, дел для Клима не осталось. Взяв курс на ковчег, пилот начал подсчитывать оставшиеся зеленые метки. Они победили, но какой ценой?